Глава о д и н н а д ц а т а Новые опасности. Влада. Толмач злился. ц в е т л ы ю никак не могли найти. Влада тоже беспокоилась. Во-первых, боялась, что с подругой случилось что-то нехорошее. Во-вторых, не представляла, как будет общаться с нежданным посланцем папаши барона. Теперь все убедятся, что она не та, за кого себя выдает. поглядывала по сторонам, примериваясь, как бы убежать и спрятаться, но Бреннер крепко держал цепкими пальцами ее локоть и нетерпеливо дергал, заставляя топать проворнее, если она мешкала. Обойдя едва ли не половину лагеря, они повернули к центру. Видимо, т о л м а ч решил сдать пленницу в руки хозяину и отправиться на поиски Татри. Но на подходе к павильону им повстречался слуга-шароварщик и залопотал по-своему, тыча в сторону входа. Бреннер повеселел, походка его стала уверенной, а лицо спокойным. Он уже не так сильно держал Владу, хотя вырваться все равно не получилось бы. Она мысленно уговаривала себя. Наверное, с в е т л а уже беседует с человеком барона и сумеет убедить его не выдавать самозванку. К главному залу прибирались обходными коридорами, вошли через боковую арку. Первым, что увидела Влада, был стол, освобожденный слугами от посуды и остатков еды. Остались лишь кувшины-кубки да блюда с фруктами. За столом, ближе к ней, сидел сам предводитель, за ним Беркут. У противоположной стенки толпились испуганные девушки. В первом ряду оказалась Марга, старательно отводившая ряд. Она будто надеялась притвориться, что отсутствует, ни на кого не смотрит, значит, и не привлекает внимания. В центре темнела фигура незнакомца. Хотя мужчина не повернул головы, Влада почувствовала, как от него потянулся шлейф интереса. В груди все задрожало, внутренность искрутила спазмом, ладони мгновенно вспотели. Стало страшно. с в е т л о не было. Почему прекратили ее поиски, стало ясно, когда черный человек заговорил. Нет, он не был темнокожим. Лицо его, с впалыми щеками, сквозь кожу которых темнела тщательно выбритая щетина, было бледным. Но общее впечатление от наряда, волос и, главное, отсочившейся в каждом движении уверенности было чем-то сродни безлунной ночи. Незнакомец произносил слова четко, выделяя интонации, будто гвозди вгонял в пенопласт. Он использовал местный язык, который, как теперь выяснилось, Лубей прекрасно понимал, хотя отвечал с грубоватым акцентом. «Мы чрезвычайно благодарны великому султану за найденную наследницу барона Юроудского. Выкуп доставлен в полном объеме и даже сверх того. Надеюсь, больше препятствий к тому, чтобы у в е с т и Янину, нет?» — говорил он, не глядя на Владу. «Не заметил, что перед ним другая девушка, или он не знаком с баронессой. Зачем тогда именно его отправили с выкупом?» Помнится, в письме барон сообщал, что прежде чем заплатить, хочет убедиться, что в плену именно его дочь. Разумеется, Влада мечтала о свободе, но теперь даже Лубею она доверяла больше, чем источавшему негативную энергию посланнику барона. Неужели папаша не мог найти кого-то менее страшного? Или никто не соглашался? В чем тогда его интерес? Подумалось, что барон обещал этому типу руку дочери – А тот и не подозревает, какой облом его ждет. Словно угадав ее мысли, человек обернулся и взглянул прямо в глаза. Да что там в глаза? В самый мозг. Он знает. Он прекрасно знает, что перед ним не баронесса. Влада почувствовала это каждой клеточкой тела. Крупная дрожь прошла от плеч до коленей. Захотелось дернуть с бедер куртку и закутаться в нее. Да еще молнию застегнуть и кнопки. С усилием отвернулась, взглянула на Беркута. В глазах маркиза плескалось синее сочувствие. Он что-то быстро говорил Лубею. Тот лишь бровь приподнял, слушая. Потом сладенько улыбнулся, обращаясь к посланнику. «Мне тут подсказывают, что Вэй, уважаемый, к Берону отношение н е э м е й т ы Черный человек поморщился, мотнул головой и шагнул вперед, подаваясь корпусом к сидевшим за столом. Охранники мгновенно приблизились к нему и предупреждающе звякнули кинжалами. Получилось у них синхронно, словно в танце. Однако посланник будто и не заметил, с ядовитой улыбкой проговорил. — Хоть бы и так. Вам-то что? Денег я дам больше, чем Данис Юроцкий. Его аванс вернете, извинившись. Мол, ошиблись. Девушка другая. С кем не бывает. В том случае, если пожелаете вернуть. Лубей удовлетворенно кивнул. Влада напряглась. Хотела закричать, что никуда не поедет с этим мерзким человеком. Не успела. Беркут встал и поклонился султану. — Я перекупаю пленницу. Оставьте ее мне, господин. Черный человек засмеялся. так неожиданно звонко, что все уставились на него с недоумением. Он же распахнул свой балахон, под которым обнаружились вполне приличные брюки и туника, а на ремне сверкали г р о з д и золотых монет. Каким образом они удерживались вопреки обычным законам физики, было совершенно непонятно. Мужчина взвесил в руке золотой пояс и ехидно поинтересовался. «Перекупайте!» Глаза султана плотоядно сверкнули. Он с усилием отвернулся, посмотрев на маркиза. «Что вы предлагаете?» «Все, что угодно», — страстно пообещал Беркут. «Жизнь!» «Жизнь ваше и так мне принадлежит», — покачал круглой головой Лубей. «Что еще?» «Пустое!» — крикнул незнакомец, тряхнул поясом, намереваясь положить на стол. Монеты издали приятный звон. «Не глупите, султан!» «Отдайте девушку мне!» Неизвестно, что было бы, сохранить переговорщик прежний уважительный тон. Лубея покоробила резкость. Он выставил ладонь в запретительном жесте и рявкнул. «Нет! Оберайте! Вон!» С ядовитой усмешкой черный человек отсоединил от пояса одну золотую монету, подкинул ее в воздухе, а потом швырнул прямо в султана. «В таком случае...» Я забираю остальных. Лубей рефлекторно поймал монету и расправил плечи, пробормотав ругательство на своем языке. Он даже успел встать, но больше ничего не сделал. Все присутствующие, включая его, впали в оцепенение. Влада раскрыла рот, судорожно пытаясь вдохнуть. Не могла. Как будто в вакууме оказалась. Шевелился лишь тот, кто приперся за ней, да еще девушки-гарема. Сначала Марга, потом и остальные, двигаясь как под гипнозом, вышли в центр, где уже закручивалась темная воронка. Смерч возник прямо у ног колдуна. Теперь это было очевидно. Расширился, захватывая девушек одну за другой, и утягивало их в провал. Последним в черной дыре исчез и возмутитель этого безобразия. В ушах звенело, ноздри забило копотью. Все принялись чихать и трясти головами. Первым пришел в себя Лубей. Он зарычал и чуть не опрокинул стол, указывая на черную проплешину в ковровом покрытии. Ни незнакомца, ни девушек-гарема в зале не было. Все они каким-то невероятным образом провалились в эту жуткую проталину. Она стремительно затягивалась. Кинувшиеся к дыре охранники не смогли туда заглянуть. Через секунду на ковре осталось лишь серое пятно размером с баскетбольный мяч. — Это губитель, — едва слышно прошептал Бреннер, стоявший рядом с Владой. — Тебе повезло, что господин не согласился отдать тебя ему. Султан завизжал, остервенело указывая на выход. По жестам и грозной интонации Влада догадалась, что Лубей приказывает догнать мерзавца, догнать и отсечь ему все выдающиеся части тела, голову последней. Как только охранники брызнули к выходам, он обернулся к Владе. Девушка отчетливо увидела. Султан жалеет, что оставил ее, потеряв своих красоток. Десять жизней за одну сомнительную заложницу. Не много ли? Он вздохнул, устало опустился в кресло, сказав усевшемуся рядом Беркуту. «Одну монету за д е т а н ц о в ш и ц Он в первую очередь жалел, что продешевил. Потрясение сказалось. Влада плохо помнила, как ее довели до палатки, как Людмила Викторовна и подоспевшая с в е т л а помогли раздеться и улечься, как отпаивали отваром, источавшим навязчивый аромат валерьяны и мелисы. С полчаса девушка лежала, устремив бессмысленный взгляд вверх, не имея ни мысли, ни эмоций. Всем существом завладела пустота, как будто и Влада утянула в черный провал вместе с Маргой. с в е т л а и Людмила Викторовна тихонько переговаривались, пересказывая друг другу, что смогли узнать о случившемся в павильоне. Постепенно Влада выплыла из отстраненного состояния и стала прислушиваться. Беркут в госпиталь не вернулся. Его оставили в правом крыле Лубеевского павильона, по соседству с Бреннером. Если раньше была надежда, что пленник сумеет выбраться из-под надзора, усыпив бдительность охраны, теперь это точно не получится. За маркизом наблюдали десятки пар внимательных глаз. Бедный мальчик, — вздыхала искренне любившая его старушка, — решился на клятву верности лютому врагу. В голове не укладывается. «Клятву?» — встрепенулась Влада и приподнялась на локтях. «Разве Беркут поклялся?» Насколько она помнила, до обсуждения цены за нее дело не дошло. Султан отказал черному человеку раньше. — Еще нет, — Людмила Викторовна подошла ближе и присела на край кровати. — Очнулась, золотая моя. Влада потянулась к ней, обняла и уткнулась лбом в плечо. — Дикость, самая настоящая дикость. Старушка погладила ее по голове, убрала свисавшие на лицо волосы, снова провела ладони, утешая. — Кто ж спорит? Мы выросли там, где считается недопустимым продавать человека. У нас это в далеком прошлом, хотя раньше. Как бы не так, Влада отстранилась и села, обняв колени. У нас тоже продают. Во всяком случае, берут людей в заложники и требуют плату за освобождение. Людмила Викторовна удивленно возрилась на нее. — В капстранах? Это ты имеешь в виду? — Эх, отстали вы от жизни! И в нашей стране теперь крадут людей, стреляют в школах и вообще...» Не договорила. Лицо старушки стало обиженным. Такое выражение бывает у детей, когда после занятий им приходится складывать понравившиеся игрушки в общую коробку. — Тетя Люся, простите. Влада снова потянулась к старушке. Не хотела огорчить. Просто душа не на месте, как вспомню. — Ладно, ладно. Старушка пожала плечами. Отстала так отстала. Я уж тут привыкла. А родной мир кажется таким, знаешь, глянцевым, идеальным. Хочется верить, что там все хорошо, и людьми не торгуют. Не понимаю. Влада снова отстранилась. Почему за меня этот гад кучу золота предлагал, а девочек за одну единственную монету забрал? У них своя цена. Людмила Викторовна обернулась к Цветле. «Ты слышала о губителе?» «Никогда не слышала. Татри подошла и уселась прямо на пол. Наша долина далеко отсюда». «Здесь губитель тоже давно не появлялся, но легенды о нем ходят. Страшные легенды. Обе девушки превратились в слух. Губителем прозвали колдуна, продавшегося темным силам за вечную молодость». Теперь он имел возможность существовать по обе стороны от границы между жизнью и смертью, став фактически бессмертным. Уйти в подземное царство губитель мог в любой точке, открыв временный портал. А выбраться оттуда только на дальних островах в жерле потухшего вулкана. По ту сторону от черты губитель черпал силы в себе самом и в душах умерших, томящихся там. Здесь же ему требовалась светлая энергия, которую он не обладал. Пополнять запасы такой энергии губительно ловчился либо обманом, либо за деньги. Проще всего было уговорить или купить бесправную женщину или девушку. Забирая чужую душу, колдун на какое-то время уравновешивал в себе баланс тьмы и света. Чем чище помыслы у попавшего в его власть человека, тем большую ценность его душа представляет для губителя. Ты, как и намерянка, стала для него желанным призом, покачала головой р а с к а з ч и ц а Не сомневаюсь, что он оценил тебя очень высоко. Как он мог знать, что Лубей захватил в плен и н о м е р я н к у не согласилась Влада. Речь шла о ю н и н е Юроудской. Изначально так. прослышал о беде барона и представился его посланником. Но, едва увидев тебя, понял, что к чему. — Зачем же Лубей продал губителю своих танцовщиц? — подала голос с в е т л а Это случайность. Султан взял в руки предложенную плату. Это можно расценить как его согласие на сделку. То есть дотронься он до пояса из монет, моя судьба была бы предрешена, у Влады в груди похолодело. Она вспомнила, какой жадностью блестели глаза Лубея. Не вступил бы в разговор Беркут, все могло закончиться иначе. Еще одно тревожило. Что теперь с Маргой и остальными? Их можно вытащить? Людмила Викторовна пожала плечами. Я мало что знаю. Губителю было запрещено появляться в землях Олдшера. Герцог строго следил за этим. Если бы не нашествие, вряд ли колдун сунулся бы сюда. Чего ему бояться, — удивилась Влада, — раз он может исчезнуть в любой точке, а потом долго и упорно выбираться. Дальние острова, на то и дальние, что оттуда до обитаемых земель еще доплыть надо, да и малолюдно там. За разговором засиделись за полночь. Потом Влада долго в о р о ч и л а с ь не могла уснуть, переживая за исчезнувших в подземном царстве танцовщиц, за маркиза, пообещавшего врагу все что угодно. Что теперь потребует л у б е и в отместку за потери части гарема и недополученное золото?